Глава 56. Джамал и Арина. Да свадьба осталась несколько дней, а ты до сих пор не выбрала себе платье. шпыняет меня тетка Алия, а я тяжело вздыхаю. Почему бы вам не сделать это самой? Ведь вы так хорошо все спланировали, что для вас какое-то платье. Мой голос сочится ядом, но тетка Алия этого будто не замечает. Джамал и Амир молча наблюдают за нами. А и правда. Раз тебе не интересно, я займусь платем сама, только мерки с тебя снимем. Хорошая идея, тетя Алия. Что бы мы без вас делали? Подкалывает ее Джамал, а мир прыскает. Вот ты умничаешь, а подумал, как жить с такой будешь. Это она не хочет, то ей не так. Строй ты с себя принцессу, твоя невестушка, а ты не замечаешь. Я со своей принцессой сам разберусь, тетя Алия. От веселья в глазах Джамала не остается и следа. Нужно будет, сам перевоспитаю. А ты займись свадьбой. Не ори, не же этим заниматься. Она невеста. Тут, едва не поперхнувшись, я вдруг зауважала своего женишка. Как тетку наглую отбрил. Вот бы у меня так получалось. «Невеста, как же!» пробубнила тетка, не желая пасовать перед Джамалом. «Ты ее спроси?» Она сама-то себе невестой считает. Ей только деньги твои и нужны. Тут я ахнула от неожиданности. Может, вы прекратите меня оскорблять? Я эту свадьбу вообще не хотела. Вот я об этом и говорю. На деньги Джамала ты падкая и бессовестная. Хватит, громыхнул Джамал так, что тетка вздрогнула. Займитесь лучше делом. Закажите платье, а не ту голую под венец потащу. Это уже мне. Амир, у тебя скоро занятие по французскому языку, иди готовься. Все займитесь делами. За столом воцарилась тишина, нарушаемая лишь звоном приборов, и опустила голову, сглатывая слезы. реветь», — приказал мне Джамал, на что я вскинула на него злобный взгляд. Это все из-за тебя, зашипела на него, но Мусееву, как об стену горухом. Платье должно быть белым, тетя. Продолжил он, проигнорировав мои обвинения, как знак того, что моя невеста чистая и невинная. «А ты уверен, что это так?» Обозлилась старая ведьма. «Я уверен в своей невесте. Этот разговор закончен». «Хлебнёшь ты ещё с ней. Вспомни лучше мать Амира. Так вот это ещё хуже!» Не унимается тетка, а я её почти ненавижу. «Не нужно меня сравнивать с вашей бывшей невесткой. Я не она. Я бы ни за что не оставила своего ребенка. Но это уже другой разговор, в который я лезть не собираюсь. Меня это не касается». «Хватит», — я сказал, — ревкает Джамала, и за столом снова тишина. «Чтобы я больше ничего подобного не слышал. Мои решения обсуждаю только я. И не со всеми, а только с теми, с кем считаю нужным». Я сказал, что хочу видеть свою невесту в белом платье. Значит, закажите это гребаное платье или шейте, мне плевать, где вы его возьмете. Тебе же все равно не будет на свадьбе, начинает тетка Алия, на что Джамал цыкает. Это не значит, что я ее не увижу. Платье должно быть белым. Мне повторить? Нет, я все поняла. Недовольно поджимает губы Алия. Отлично, займитесь делами. Я тоже поеду. Джамал забирается со стола свой iPad, встает. Если что, позвони мне. Это он мне. Хорошо. Киваю, глотая комок в горле. Довела тётка проклятая. Я поехал. Джамал уходит, а я доливаю себе кофе и смотрю в глаза тётки Алии. Я пойду заниматься? А мир тоже меня бросает, и я остаюсь со своим личным монстром тет тет «Сначала ними мерки, а потом занимайся, чем хочешь. Мой племянник хочет белое платье, значит, будет белое». Жаль. Я хотела цвета мука, но кто же меня будет спрашивать? Покорно иду снимать мерки, терпеливо жду, пока их снимут, а после убегаю в свою комнату и закрываюсь там. Достаю недочитанный любовный роман и погружаюсь в него со всеми мыслями. «Мне нравится читать о любви» хотя бы со стороны понаблюдать за героями и порадоваться за их счастье, потому что в свое я увы не верю, только не с Джамалом. Хотя, а почему бы и нет? Он вроде не извращенец, руки не распускает, ну почти. Возможно ли это, что я когда-нибудь полюблю его? Чисто теоретически. Он, конечно, говнюк, кто-то еще взял меня пьяную почти силой, замуж опять же принуждает выйти. Но несмотря на все это, я не против выйти за него. Это лучше, чем за кого-нибудь из Зодчимовских друзей. Я их всех помню еще с детства. Нехорошие люди. Правда, и Джамалу, до да хорошего, как до Пекина ползком. И все же, почему нет?